Глава 6. Мелкий мошенник, промысляющий перекупкой краденого: продажи поддельных билетов на концерты, талонов в общественном транспорте и других всевозможных бумаг. Ещё раз перечитывала я дело о Пёнышеве Николае, которое мне рано утром переслал с каким-то мальцом Кирьянов. Он вчера хоть и долго ругал меня за то, что я заставила его волноваться и едва не подставила Вернул фотографии лишь поздно ночью, но всё же выполнил мою просьбу по возможности быстро. И вот теперь у меня были кое-какие сведения о том самом типе, которого видели у Фёдора в день его убийства. Учитывая то, что Николай ранее сидел именно за перепродажу краденого, я предположила, что как раз он-то и поставлял своему другу товар. сплавлял его таким образом, чтобы не попасться самому. Впрочем, частично избавиться от вещей он мог и сам, но чтобы продать столько всякого добра, требовался помощник. Возможно, что им-то и был печников, которого Апёнышев решил убрать по пока непонятной мне причине. Впрочем, причина в подобных случаях, как правило, одна деньги. Значит, мне нужно найти этого самого Апёнышева и попытаться выяснить у него, где он брал краденые вещи. Не сам же воровал. Для этого у него не хватает ни умений, ни навыков. Вот только где его искать? Выйдя из тюрьмы, Николай как сквозь землю провалился. И как Киря не пытался, отыскать его адрес не смог. Теперь то, что обычно я взваливала на него, Не слишком жалуя бумажную работу, предстояло делать самой. Я встала и нервно прошлась по комнате, повторяя вслух единственный вопрос: где найти Апёнышева? Знать бы, чем он сейчас промышляет, было бы проще. Впрочем, я же это и так знаю. Сбывает краденые вещички мадам Кулишовой и ещё троих пострадавших. Сообразила наконец я, Значит, самая прямая дорога на чёрный рынок. Придя к такому выводу, я не стала медлить и тут же поспешила к шкафу, чтобы подобрать вещички для нового перевоплощения, которые, похоже, всё больше становились одной из составляющих моей тайной жизни. Отыскав в шкафу всё необходимое, я быстренько оделась и подошла к зеркалу. На меня строго смотрела железная леди. Длинный чёрный кожаный плащ, высокие сапоги, тщательно зализанные назад и собранные в хвост волосы. Ну и, конечно же, тёмные очки. В довершение ко всему, жёсткий макияж, превративший моё милое лицо в каменное изваяние. Такой вот дамой я и села в машину, которую сразу же направила в сторону вокзала. где всегда можно было найти всё, что только пожелаешь. И даже усиленные наряды милиции не могли проследить и предотвратить совершение тайных сделок. Добравшись до вокзала, я припарковала машину на стоянке и широким шагом направилась на близлежащий рынок. Пройдя через центральные ряды, вышла на улицу, где под навесами и в разноцветных палатках Продавался тот же ассортимент товаров, что и в магазинах, но по гораздо более низкой цене. Потому-то в рядах людей было намного больше, чем в других частях рынка. Все толкались, суетились и рыскали по неимоверно узким проходам. Здесь я и надеялась отыскать Апёнушева. Понимая, что мельтешить по рядам жулик не станет, я попыталась определить Какое место он предпочёл выбрать, чтобы всё видеть и в то же время не слишком светиться. На мой взгляд, перекупщикам краденого удобнее всего было засесть у каких-нибудь забегаловок, типа тех, что предлагали быструю еду. К одному из таких заведений я и направилась. Кафе, в которое я вошла, было полно посетителей, причём в глаза сразу бросалась Кто из них действительно зашёл перекусить, а кто выжидал клиентов, без вкуса потягивая пиво и шаря глазами по посетителям. Ещё бы определить, кто из них является поставщиком клиентов и сведёт меня с нужным человеком, подумала я и чтобы не стоять в дверях и стуканам, направилась к стойке бара. Колоритный бармен Неимеренно тучный, с двумя подбородками и профилем горца, мужчина вяло выполнял свою работу, мутным взглядом поглядывая на посетителей. "Могу поклясться, что это как раз тот, кто мне нужен", обрадовалась я. Такие типы, как этот, вряд ли станут работать за копейки. Заказав для приличия лёгкий джин-тоник, я стала выжидать, когда от стойки отойдут посетители. И можно будет спокойно переброситься парой фраз с этим мужиком. Тот, кажется, ждал того же, так как буквально не спускал с меня глаз. Наконец мне улыбнулась удача. Посетители рассредоточились по заведению. Пришло время действовать. Я небрежно опрокинула налит им нет джин-тоник на стойку, а когда этот тип кавказской наружности принялся его вытирать тряпкой, слегка склонилась к нему и спросила: Не намекнёшь, где можно купить какие-нибудь качественные пабрикушки? Мужик пристально посмотрел на меня и ничего не ответив, продолжил полировку стойки. Я молча достала из сумочки кошелёк и как бы просто заглянув в него, вытащила одну из гнездившихся там долларовых купюр и бросила перед собой, как бы расплатившись. Бугай успел ухватить, что было надо. И Бросьев на посетителей свой тяжёлый взгляд незаметно кивнул мне. Сразу после этого он вышел из за стойки и куда-то направился. Я пошла за ним. Мы вышли на улицу, прошлись по одному из коротеньких рядов, вошли в кабинку по ремонту обуви, и дверца за нами сразу же захлопнулась. "Кто такая?" приставив мне к горлу нож, спросил бармен. А тот парень, что был до этого внутри, сразу же принялся рыскать по моему телу в поисках оружия и документов. Он работал как настоящий профессионал, ловко шаря своими тонкими ручонками по одежде. Наверняка вор, решила я, рассматривая юношу. Мелковат, а потому наверняка легко пролезет в самые узкие форточки и окна. Тонкие пальцы позволяют выполнять изящную работёнку с открыванием дверей. Вот только ленив не в меру. Хоть и действует быстро, а сам чуть ли не зевает. Но один на дело вряд ли ходит. Если я права, то у него проблема со зрением. Ну ты, давай побыстрее. Поторопил порынишку бармен, заметив, как тот слегка сбавил скорость, добравшись до уровня моей груди. Парень совет принял, И довершив своё дело, отрицательно закачал головой. Слава тебе, Господи, порадовалась я, помня, что как раз ментовское это удостоверение я выложила в бардачок вместе со всеми опасными и компрометирующими меня предметами. Закончив со осмотром, в результате которого мужикам удалось обнаружить лишь кое-какие женские штучки и мой бумажник, сразу же вырванные у них из рук Они согласно кивнули и уставились на меня. Кто такая и что надо? Вновь спросил бармен. А не кто? Гордо вскинув голову произнесла я. Моего поставщика на днях грохнули. Пришлось самой прийти. Мне теперь человек нужен, который драгоценности поставлять будет. За хорошие бабки, конечно. Поможете найти такого? Не обижу. Кто таков? "Вонов спросил грозный бармен, ссориться с которым у меня даже не появлялось желания, учитывая то, какой холодный у него был взгляд и какие сильные лапищи. Печников Фёдор, знали такого?" "Заставив себя позабыть о страхе, ответила я. Кстати, я слышала, что его кто-то из своих грохнул, но тут вы сами разбираетесь, а мне новый работник нужен." А почему мы должны тебе верить, если впервые видим? Продолжал проверять меня кавказец. Можете и не верить, но тогда и время у меня отнимать нечего. Сама человека найду, бросила я и резко направилась к выходу. Кавказец грубо схватил меня за руку и потянул назад. Ладно, не горячись. Фёдора мы и в самом деле знаем, а тебя проверить не мешало. Мало ли, кто тут шастает. Кстати, откуда тебе известно, что его убили? Нам пока никто этого не говорил. Мои ребята вчера к нему за товаром наведывались, а у него мусаров полн дом. Говорят, что грохнул его кто-то по пьянке. Пояснила я, стараясь не проявлять никаких эмоций. Малы был хороший, меня вполне устраивал, да и босса тоже, но теперь замена нужна, и отменная. Приврала я, стараясь придать себе статус повыше. А кто боста? Полюбопытствовал наконец второй мужик. "Ха, ну ты и спросил", усмехнулась я. "Сам хоть понял, что?" Бараман понимающе усмехнулся и слегка пнул своего нерадивого товарища локтем в бок. Я же поспешила добавить. "Он меня потому и прислал. Если что не так, мусора меньше всего на бабу подумают". На этот раз мне, кажется, удалось проломить брешь в стене недоверия, и кавказец перешёл к делу. Что именно нужно твоему боссу? спросил он. Всё, что дорогостоящее: украшения, золотые предметы, камни, но в основном камни. Им проще всего сделать новую оправу и продать. В последнее время Фёдор нам украшения у какой-то дамочки украденные приносил, но не все, а только часть. Бос уже вещи понравились, стоящие они и редкие. Хотелось бы остатки коллекции собрать. Тут бармен опять насторожился и спросил: «Какой именно коллекции? У кого крадены?» Понятия не имею, мы не интересовались. Печников сам сболтнул. А знали бы, что откинется, поподробнее бы выяснили, где он те вещи и цида был. Впрочем, не те, так другие сойдут. Закончила я. Есть у нас один, осторожно начал бармен. В последнее время специализируется только на украшениях. Как звать? не сдержалась я. Васька и Букиным, буркнул тот. Он лучше всех знает, кто и кому что продал, где да что купить можно. Но работать только за хорошие деньги будет. Не тот Вздохнула Яно, тут же спохватилась. Раз уж этот Васька такой знаток ворованных вещиц, то не помешает его трехануть хорошенько. Может, чего интересного и расскажет, даже о пёнышева искать не придётся. Отлично, после короткого раздумья ответила я бармену. Если лучший, то это то, что нам надо. Свести с ним можешь? Он напрямую не работает. Вновь начала сторожничить кавказец. У него свои ребятки есть, через них всё и передаёт. Ну, это его личное дело, как он работает, но мне Велена поставщика с самим боссом познакомить, а там как договариваться. Тут же сориентировалась я. Ну так как? Мужик задумался, а потом сказал: "С ним побокланить нужно. Посиди пока тут". После этого он выскользнул из кебитки. И сразу же скрылся за спинами мельтешащих вокруг людей. Я по-хозяйски сбросила со стула какие-то инструменты на пол и села. Оставшийся за мной следить парень кинул на меня недовольный взгляд, но промолчал. Кто-то постучал в окошко кабинки, и мой временный надзиратель поспешил принять заказ. Он выслушал всё, что ему там сказала какая-то женщина, взял её башмак, и попросил прийти через час. Я решила, что он прямо сейчас и займётся починкой, но не тут-то было. Мужик просто приоткрыл дверь, крикнул какого-то пацанёнка, всучил тому башмак и спокойно сел листать журнал. Ха. Так они тут даже и делать ничего не умеют. Зато организовали пункт приёма крупных клиентов. Отлично придумано. Вернулся бармен. И попросил меня следовать за ним. Я спокойно вышла и поспешила за крупной фигурой. Мы протолкались чуть ли не через весь рынок, дошли до какого-то дома, забор которого являлся одновременно и оградой, указывающей на то, что тут торговые ряды заканчиваются. Потом кавказец открыл калитку в заборе, вынутым из кармана ключом, и мы прошли во двор, а затем и в дом. В доме было не обжито. Скорее всего, он служил простым местом встреч и ничем более. Сейчас же в нём находились двое: один маленький, жутко щупленький мужичок, а второй немного покруглее в теле и с тонкими усиками. Они сидели за столом и играли в карты. При виде меня сразу же своё занятие бросили и стали рассматривать гостью. Дальше разбирайтесь сами. Буркнуло у меня за спиной бармен и тут же скрылся за дверью. В первые минуты я почувствовала себя неудобно, так как оба типа меня самым наглым образом рассматривали. Первый, которого я для себя обозвала жердью, из-за его немалого роста скользил своими тёмными глазёнками только по моему лицу. Оно ему явно приглянулось, так как он периодически поднимал одну бровь вверх. Второй же Низкий мужичок с картофелиобразным носом довольствовался быстрым поверхностным осмотром, но потом самым наглым образом уставился мне в глаза. Я знала, что так в криминальных кругах всегда проверяли, врет ли человек, а может скрывает или же утаивает что-то. Решив принять их игру, я тоже внимательно поочередно осмотрела обоих, а затем намного легче, чем в первый раз. Вошла в свою роль и принялась пересказывать ту же легенду новым слушателям. Во время моего рассказа они молчали, и лишь когда я закончила, тот, что был покрупнее, поинтересовался. Значит, твой бог желает меня видеть лично. Я так понял. Я кивнула. Тогда говори адрес, куда прийти нужно. В назначенный час буду. Тут же среагировал всё тот же тип поменьше, и я поняла, что именно он и был Василием Букиным. Естественно, что давать какой-то там адрес я была совершенно не намерена, а потом попыталась убедить Букина в том, что я сама сейчас отвезу его куда надо, а потом он может присылать туда кого пожелает. Всё это я аргументировала тем, что мой босс не желает, чтобы кто-то знал где он совершает сделки. На это мужик только усмехнулся и ответил: "Больно уж хитрый твой босс какой-то. Сам хочет невидимым быть, а я, значит, подставляться должен. Не пойдёт. Или делаем по-моему, или пусть сам себе золотишко ищет". Выдал мошенник. Мне не осталось ничего иного, кроме как согласиться. Я продиктовала Василию адрес своей конспиративной квартиры сказала даже, как до неё добраться. Ну, а потом добавила: встречу назначаю на обед. Хозяева как раз должны уехать, так что квартира будет свободной. Постучите сначала три раза, потом один, потом ещё три. Это условный сигнал. Мужик кивнул и как ни в чём не бывало взялся за карты. Я немного помялась и покинула эти хоромы. Теперь следовало быть очень осторожной, так как за мной сейчас наверняка кого-нибудь приставили для слежки. Чтобы не вызывать у следящих за мной никакого подозрения, я сделала всё так, как и следовало. Если бы всё сказанное мною было правдой. Я медленно покинула рынок, отыскала местечко побезлюднее, достала свой сотовый и принялась звонить. Впрочем, я только делала видимость этого так как даже не включила телефон. Но мои надзиратели наверняка решили, что я отзваниваюсь с докладом своему начальству. Покончив с этим, я забрела ещё в несколько мест, куда без денег вход был совершенно запрещён. А потому те, кто шёл за мной, а такие действительно имелись, я буквально сразу их засекла. Вынуждена были ждать на улице. Ну а напоследок, чтобы избавиться от слежки, Я просто забрела на ещё один из рынков города и там случайно потерялась из виду. Ну, наконец-то обрадовалась я, услышав условный стук в дверь. Сразу после этого я подошла к двери и выглянула в глазок. На лестничной площадке стоял Василий Букин. Я открыла ему дверь, проверила Один Леон пришел и лишь после этого пропустила внутрь. Ожидающий увидеть босса мошенник, конечно же, очень удивился, так как ни чьим более духом в квартире и не пахло. Не понял, удивленно глядя на меня, сказал мужик: "Что происходит?". Он явно нервничал, но старался не показать этого, не зная еще, что от него хотят. Пока еще ничего. Успокоила я его, запирая за собой входную дверь и убирая ключ в карман. Всего на всего соблюдаем меры предосторожности. После этого я ощупала сверху до низу одеяние вора и, найдя у него маленький складной ножичек, быстренько изъяла эту миленькую безделушку. Ну вот, теперь можно и беседу вести. Садясь в кресло, произнесла я: "Ну что ж, вы стесняетесь?" хотели иметь дело с боссом, так на него и напоролись. Не понял, это ты что ли, босс? Усмехнулся мужчина, пока ещё не совсем понимая, что будет дальше. В его не слишком отягощённом интеллектом уме явно ещё даже не забрежжило мысль о том, что его надули и завели в западню. Ага, я. Послав Букину довольную ухмылку, ответила я. И сразу же протянула свое раскрытое ментовское удостоверение. Он вскочил по зеленеф от злости. Вся его прежняя сдержанность испарилась, и обнажились истинные качества натуры: крайняя раздражительность, страх перед непонятным и боязнь за собственную шкуру. Так я и знал, чуяло мое сердце, что тут ментами пахнет! Выкрикивал мой гость. Бросаясь к двери, но тут же вспомнив, что она надежно закрыта, он остановился. Правила, значит. Что ты так испугался? Начала я. Сдавать я тебя пока никуда не собираюсь. Предъявлять что-то тоже. Просто очень надеюсь, что ты ответишь мне на пару-тройку вопросов, и мы по-тихому разойдемся. Разойдемся? Как же? Знаю я вас. Мотаясь по комнате, бурчал Василий. Упетите в каталажку и вся недолго. Проигнорировав его восклицания, я напрямую спросила: что тебе известно про последние четыре крупные кражи? Букин оторопело уставился на меня. А они-то тут причем? А при том, что мы этого самого вора ищем, а до вас милюзги и дела пока нет, съязвила я. Так ты в курсе, кто все это провернул? Нет. Плюхнувшись в кресло, произнес Василий. Это дельцы и наших ребят всех переполошило. Вещички такое где всплывают, а самого вора нет. Явно не Тарасовский. Подвел итог мужчина и сразу вопросительно посмотрел на меня, пытаясь понять, поверил ли я ему. Не может быть, чтобы ты самый крутой профессионал из всех? Езвительно начала я. Да и не знал, чьих рук дело. Врешь не бось. Да поклясться могу, не знаю. Приложив руку к сердцу, произнес мой гость. Я бы и сам не прочь с тем парнем отношения наладить. Да он как я посмотрю, осторожный очень, все сам делает. Жаль даже, что ловят его. Ну ладно, допустим, что это тебе неизвестно. Тогда другой вопрос. Где можно найти Апёнышева Николая по кличке Мятый? Мне известно, что он продавал те вещи. Да? По-настоящему удивился Василий. Этот сморчок, оказывается, такие делищи ворочает. А нас и не предупредил. То-то я думаю, что давненько он не заглядывал. Углубился в размышления мужик. Теперь понятненько всё. Так где его найти можно? Понятливый ты мой. Начала нервничать я. Адрес, место, где прячется. Называй всё, что знаешь. И не думай юлить, а то оставлю на пару недель в камере, а к тому времени и улики подсоберутся. Где? Да кто ж его знает, где он теперь сидит с такими-то деньжищами. Попытался отшутиться мошенник. Но как только поймал мой взгляд, сразу понял, что это не прокатит. Да скорее всего на квартире у Ленки. Бабы своей больше вроде негде ему. Неуверенно промямлил он. Отлично, туда и поедем, встав произнесла я. Что? И я? удивился мужик. А по-твоему, имя Лена мне сразу говорит, где она живёт? К тому же, мне нужно посмотреть, соврал ты или нет. пояснила я и стала одеваться. И мы с Василием поехали в частный сектор, где и должен был проживать Апёнышев. Дорога была прямо сказать отвратительная. Если в городе трассы хотя бы иногда чистили, то тут об этой роскоши никто и не помышлял. Наконец мы добрались до какого-то деревянного дома на два хозяина. В одной половине и проживала некая Елена. Я вывела Василия из машины, Где он сидел со скованными наручниками руками, и толкая впереди себя, повела к дому. Там мы постучали, и мой заключённый даже заглянул в окно, чтобы хозяева увидели, кто к ним прибыл. Дверь после этого сразу отворили. Ты чего, Васёк, прие? начал, но тут же замолк знакомой мне по фотокарточке мужчина. Он успел увидеть на руках своего друга наручники. А потому моментально попятился назад. Я быстро наставила на него пистолет и приказала не двигаться. Потом завела обоих внутрь и рассадила на диване. Ну ты, Колян, попал, сочувственно произнес Василий. Тут на тебя такую облаву устроили. А я при чем? Я ничего не делал. Тут же зачистил Опенышев. Я дома сижу, где так рощу? По утрам убийствами занимаюсь, продолжила я. Какими убийствами? Вытаращил глаза и даже вскочил Николай. Своих друзей, ответила я. Вчера вот, например, тебя видели у Печникового рано утром, а когда ты ушел, в квартире был обнаружен труп. Как ты это объяснишь? Я никого не убивал, я не убийца. Заметно за нервничал Пенышев. Он был совсем не похож на Букина. В нем совершенно отсутствовало умение юлить и делать честные глаза. Те, кто хоть раз сидели в тюрьме, всегда отличались от других своего рода артистизмом и игрой даже там, где она была не нужна. Этот же явно столкнулся с милицией впервые. Кто вам сказал, что это я? После меня мог кто угодно прийти. Вытаращив глаза, вопрошал Апёнышев: "Мог, но вот отпечатки повсюду только ваши". Продолжала запугивать я. "Кроме того, никого более там не видели. Вот и выходит, что милиция может обвинить во всём только вас". "Я не убивал его", вновь вскочил Колян, но увидев нацеленное на себя дуло моего пистолета, сел. "Клянусь". "Отлично. Тогда расскажи мне, как всё происходило". И что лично ты делал у Печникова? Ну что ж то, гуляли мы у него, водку пили. Вы там и бутылки в кухне должны были найти. Я кивнула. Ну вот, я к нему утром пришёл с бутылём сразу. Дельца одно обмыть собирались. Ну сели, выпили, а тут кто-то позвонил в дверь. Фетька попёрся открывать, а я за столом остался огурцы в банке вылавливать. Решил, что он все равно гостя сейчас в кухню приведет, а потом... А Пеняша вдруг замялся. Короче, они что-то спорить начали. Я не вникал, а потом хлопок такой произошел и еще один. Дверью. Я выскочил сразу, а тут... Труп. Закончила я. Ну да, я как это дело увидел, так и сленял сразу. Знал, что на меня все спишут. мол напился и убил друга. Ты видел того, кто приходил? Вновь спросила я. Нет, я ж не выходил, голоса только слышал, да и то урывками. Мне видела до этого не было. О чем велся разговор? Продолжала я свой допрос. О кольцах каких-то, еще о чем-то. Ну и о деньгах, конечно. Я так понял, Федор тому парню бабки должен был. расубили его, думают уж то большие. Ещё бы, встрял до этого молчавший Василий. Он ведь такой товар сбывал, ни копеечки брал за него. Значит, убил перекупщика сам вор, поняла я. Причина проста: не вернул деньги за сбытый товар. Только почему такой профессионал водился с мелким жульём? Нет, ну я, честное слово, его не трогал. Клянусь! Вновь прервал мои размышления Апёнышев. Я же и не знал, что у него за дела были. Он мне не докладывался. Так и не докладывался. Прищурившись, посмотрела я на Николая. Ты же сказал, что вы какое-то прибыльное дельце отмечали. Так не это ли самое? Мы, ну, нет! стал заикаться хозяин. Мы так мелкую сделку обмывали. Ещё давнюю, наконец, промямлил он. Я поняла, что парень соврал, подошла и залипила хорошую пощечину. А вот врать не хорошо, рявкнула я. Давай-ка всё выкладывай. Ещё раз попробуешь обмануть, долбану ручкой и пистолета. Угроза вроде бы подействовала на Опенышева, и он стал рассказывать. Ну, обмывали мы это самое дельце. Только печников мне ничего о нём не рассказывал, в тайне всё держал. Сказал только, что ему сказочно повезло, и он стал почти что миллионером. Главное теперь оставить кого-то там с носом, и дело сделано. А он сказал, чего именно касалось это дело? спросила я. Сказал, что вроде как драгоценности крадены и перепродавал, а часть выручки себе прихватывал. Ну и самого хозяина краденого добра, конечно, вокруг пальца обводил. Тупачки с купюрами неполными подсовывал, а последние раз его вовсе к уклу отправил. Он в тот день как раз из Старасова уехать собирался. Мы с ним и пили как бы на прощание. Вот, у меня и билет его остался. А пёнышев пошарил по карманам и извлёк сильно помятую замызганную бумажку. Я развернула ее. Это и в самом деле был билет на автобус до Пензы. Рейс в пятнадцать тридцать. Значит, не успел сленять дружок. А деньги он с собой хотел везти? Нет, конечно, он их раньше перевел туда на счет получателя по своему собственному паспорту. Федор всегда так делал, чтобы в дороге не переживать, лишний раз не нервничать. Поясни, Лопенышев. Теперь у меня в голове... выстроился весь ход событий. Оставалось решить, что делать с этими двумя. Возиться с ними мне, конечно, не хотелось, а потому я сняла наручники с Василия и сказала: "Так, а о нашем разговоре остальным молчок. Вам же лучше будет сдавать вас, пока не стану. А Коля где попадётесь, пеняйте на себя". Сказав это, я покинула дом. Оставив мужчин разбираться между собой, они наверняка думали намять поскорее друг другу бока. Кто за что? Один за наводку на него ментов, второй за то, что пришлось зря пострадать. Чем там у них закончилось на самом деле, я так и не узнала. Сразу после разговора с этими недотёпами я вернулась домой, сварила себе крепкий кофе, чтобы всё как следует осмыслить. Учитывая то, что ниточка так неожиданно оборвалась, дела мои были не блестящие. И так начала я рассуждать вслух, чтобы заставить мозг работать по интенсивнее. Тот единственный, кто знал, где можно найти настоящего вора, неожиданно скончался. причём благодаря самому же другану других людей его знающих пока не найти к тому же уже второй человек из преступной среды утверждает что вор этот явно не местный так как его никто не видел и ничего о нём не знают ну прямо мистер икс какой-то мои собственные выводы нравились мне всё меньше а потому я была вынуждена сходить на кухню и принести ещё чашку кофе Села поудобнее и попыталась восстановить ход событий. В Тарасове произошло четыре ограбления. Вор не оставил после себя никаких следов, работал как настоящий профессионал, мастерски справляющийся с самыми сложными замками и сигнализацией. В среде преступников он совершенно неизвестен и также держит всех в напряжении. Предпочитает выбирать только очень богатых и непременно одиноких, что избавляет его от лишних хлопот. Составляла я для себя досье на своего преступника. Краденый товар сбывает через мелких мошенников, в случае необходимости избавляясь от них самым надёжным способом, то есть убивая. Замечен пока никем не был, так что найти его не представляется возможным. И всё же, сделать это просто необходимо. И тут у меня зародилась совершенно с ума сбродная мысль. А ведь выбор объектов для кражи вор мог осуществлять вовсе не по знакомству с этими богатенькими дамами, а по имеющимся у них драгоценностям. А исходя из этого, он мог затем собирать коллекцию или же просто подбирать эксклюзивные вещи. Версия, конечно, несколько натянутая, но за неимением других, да и вообще, каких-либо зацепок, приходилось довольствоваться и этим. Я взяла телефон и хотела было начать обзванивать пострадавших женщин, чтобы получить у них какую-либо информацию об их драгоценностях, но потом, поразмыслив немного, пришла к выводу, что они могут и не знать, из какой коллекции выхвачены их драгоценности и какова их истинная стоимость. Поэтому Я решила воспользоваться знаниями и помощью хорошего ювелира. Быстро накинув на себя тёплую плащёвку, я села в машину и поехала в отдел Кирьянову, чтобы просмотреть у него фотографии тех украшений, которые потом были украдены у всех пострадавших дам. Более того, Киря был столь добр, что разрешил мне взять фото с собой, чтобы показать их одному старому и очень знающему мастеру. Если мне не изменяла память, то звали этого мастера Фадеем Михайловичем. На моё счастье, Фадей действительно оказался на месте. Он продолжал работать при том же ювелирном магазине, где я с ним и познакомилась когда-то. "Здравствуйте, Фадей Михайлович", окликнула я седовасто старичка, склонённого над какой-то вещницей. Как работа продвигается? "Работа та Да, она всегда есть, куда ж ей деться-то? отозвался мастер. Как мне сказали в магазине, чуть туговатый на ухо. Ты, дочка, зачем пришла-то? Кольцо какое поправить нужно или ещё чего? Нет, не кольцо, почти прокричала я. Совета вашего хотела спросить. Совета? И это можно? пододвигая мне стул, ответил старик. Что там у тебя? Я протянула дедуле несколько фотокарточек и ещё весь исписанный перечислением лист, а потом пояснила: "Мы вора одного ищем. Так хотели узнать, не из одной ли коллекции эти вещи, или, может, они как-то иначе между собой связаны. Очень нам важно это узнать". Старый Фаддей нацепил на нас такие же древние, как и он сам, очки и углубился в изучение снимков украденных вещей. Он долго кряхтел над ними, потом щурился над листом с описаниями и наконец выдал: "Дорогие вещички-то. Связи между ними правда никакой нет. Разными мастерами сделаны, как я по карточкам судить могу. Единственное, что вора могло к ним притягивать, так это камни. Они у вас, как я посмотрю, все сплошь редкие". Фадей громко кашлянул. причём редкость их определяется тем, что натуральные они все, то бишь, естественной формы, неточённые, а это нечасто встречается. Вот, в общем-то, и всё, что сказать могу. Так значит, думаете, что преступник ни за чем конкретным не охотился, а просто брал всё, что подороже, по любопытству волоя. Получается, что так, возвращая мне бумаги, отозвался дед Я, конечно, в ворах не спец, но сам бы от такого товара не отказался. Я улыбнулась Вадею и поблагодарив его за помощь, вышла из его маленькой каморки. Значит, я с самого начала была права. Вор ни за чем конкретным не охотился, и брал всё, что стоило хороших денег. Сев в машину, я принялась думать, но уже не о том, как и кого выбирал мой неизвестный а о том, как бы его изловить. Вор не связывается с крупными перекупщиками. Побаивается. Значит, не настолько силён и опытен пока. Остало быть, должен где-то допускать грубые ошибки. Знать бы только, где именно. Так-так. Я принялась вертеть в руках цепочку фактов. К перекупщикам ходит сам лично, никому не доверяя. Значит, стоп. А ведь и его мог видеть кто-то из соседей. Не один же Апёнышев постоянно наведывался к Фёдору. Были и другие. А если тот, кто мне нужен, приходил к печникову не раз, то наверняка засветился. Наведаюсь-ка я ещё раз в те места. Обрадовавшись неожиданно пришедшей в голову мысли, я торопливо завела машину и поспешила в Трубный район. Время как раз было подходящее, около 5. Квартиру Печникова я нашла очень быстро, но до его соседей все же достучаться так и не смогла. Либо они не открывали специально, либо их просто не было дома. Пришлось выйти на улицу и осмотреться. В строении стояла буква Г, и подъезд Федора располагался с краю. Значит, лучше всего входившего в него было видно из угловых окон. К ним я и направилась. Постучав в одну из подходящих дверей, я услышала дребезжащий голосок какой-то старушки. Прекрасно, бабушки как никто обожают смотреть на мир через окошки, чтобы знать, кто к кому и зачем приходил. Откройте, милиция, ответила я на её опасливый вопрос. Дверь тихо приоткрылась, и я, как это и полагается, продемонстрировала свои документы. Ой, а вы по какому делу? Пропуская меня в квартиру, заволновалась маленькая бабуля. В ярком платьице, рисунок которого состоял из аляповых цветов, в белой пушистой шали, накинутой на плечи, с явно подкрашенными губами, бабуля явно молодилась, пылала активно и любопытно. Подарок, а не соседка, подумала я. Я напомнила Юлии Викторовне А именно так звали уж уструю бабулечку про недавнее убийство в их доме и сказала: "Мы сейчас проверяем всех мужчин, которые бывали у Фёдора. Вы можете помочь мне, и описать, кого именно виделись с ним. А если это кто-то из соседей, то и дать адрес". "Ну, так сразу и не соображу", нервно перебирая пальцы, ответила мне старушка. "Да вы присаживайтесь, Я аж пока вспомню. Я послушно села на старенький потёртый диван и стала терпеливо ждать. Бабушка несколько минут помолчала, потеребила край своего фартука, а потом начала рассказывать про всех, кого когда-либо видела с Фёдором. Через 5 минут у меня даже сложилось ощущение, что всё своё время бабка проводила либо на лавочке возле дома, либо у окна, без еды и питья. Скорее моё предположение почти полностью подтвердилось. Я у окошечка то время и коротаю, зима ведь, на дворе холодно. Тараторила бабака, радуясь, что у неё появилась наконец возможность хоть с кем-то поговорить и быть выслушанной. Ну, к Фёдору-то многие ходят. На первом этаже это всего две квартиры, а соседи его нелюдимые, к ним гости редко заглядывают. А коли кто на второй или третий приходит, так я тоже вижу. На лестнице ведь окна имеются. Потом бабушка переключилась на описание гостей Фёдора. Я тут же прикидывала, кого стоит взять на особую заметку. Естественно, тех, с кем печников пил, под подозрение брать не стоило. Оставались лишь лица неопознаны, а таких Юлия Виктора в нас знала не много. Один, высокий мужчина с усами, приходил раз за два, но просиживал у убитого когда по часу, а когда и поболее. Его я сразу отмила, решив, что вору незачем было так долго обсуждать дела, которые требовали максимум полчаса. Другой тип, о котором упоминала старушенце, был совсем молодым, лет 19. Этот приносил какие-то пакеты и конверты. и сразу же исчезал. Интересно, что за курьер? Были, правда, ещё двое, но первый слишком стар, а у второго не было на одной руке трёх пальцев. Естественно, что его на роль вора я примерить не стала. Таким образом, у меня как-то сам собой остался на подозрение лишь молодой парнишка, приносящий пакеты. Трудно было, конечно, представить, что способен провернуть все четыре дела сам. Но на роль связного подходил вполне, мог приносить краденные вещи, а потом забирать и деньги. Может, сам вор всего-то раз и был у Печникова, когда убил его за то, что тот обманул парнишку и не отдал ему всех денег. Тогда понятно, почему Бабка не видела его, а она, кажется, знала про всех и все. Я еще раз попыталась вытянуть из старушки описание паренька. Но она совершенно запуталась, переврав даже то, что сама же не так давно говорила. Пойди тут, найди человека. Пришлось отправиться по другим соседям и попытаться уже через них уточнить детали. Как назло, больше таких же любопытных не оказалось. Да практически и никто никого не видел. А если и видел, то не мог точно сказать, к кому эти люди приходили. Я совсем уже была собралась возвращаться домой, когда увидела сидящих напротив дома на бревне мальчишек с гитарой. Они, не смотря на холод, что-то наигрывали и тихо напевали. Я решила подойти к ним. Добрый вечер, можно вас побеспокоить? спросила я у ребят. Те сразу же перестали петь и вопросительно уставились на меня. Потом тот юноша, что держал гитару, ответил за всех. Спрашивайте, мы не против. Я показала ребятам своё удостоверение, зная, что на них это произведёт впечатление. Затем пояснила, что именно пытаюсь выяснить, и рассказала о том молодом человеке, которого видела старушка. А вы случайно не заметили его? Может, дополните описание внешности этого парня? спросила я. Ребята задумались. Потом двое из них Отрицательно помотали головой. Но двое как-то неуверенно предположили, что, кажется, видели такого парня. Я в том подъезде живу. Вот пару раз и сталкивался с похожим чуваком на лестнице. Сказал симпатичный светловолосый парнишка лет 17. Но точно не могу утверждать. И всё же, опиши, пожалуйста, как он выглядел? Как? Да обычно, одет как мы Лицо довольно приятное, пухлые губы, тёмные волосы. Я попыталась задать ещё несколько наводящих вопросов, но быстро поняла, что светловолосый особого внимания на того парня не обратил и больше ничего толкового не скажет. Пришлось начать расспрашивать второго юношу, который тоже видел гостя Фёдора. Он был чуть постарше, но, как я поняла, менее общителен. Правда и тут Ничего нового не прояснилось. Он лишь пересказал мне всё то, что уже поведал его друг. Я тяжело вздохнула. В общих чертах я представила себе Гонца, но этого было совершенно недостаточно, чтобы отыскать его. Если бы было хотя бы имя или приблизительный адрес, тогда ещё куда ни шло, а так даже браться за поиски нет смысла. Я поблагодарила ребят за помощь. И повернулась, чтобы пойти в машину. И тут один из них меня окликнул. Извините. Да, я обернулась и застыла в ожидании. Я тут подумал, что по этому вопросу вам Лерка что-нибудь сказать может. Смущаясь, начал гитарист. Они с девчонками на того парня тогда запали. Ну, может, и общались с ним. Как её можно найти? С надеждой спросила я. Радуясь, что есть еще хоть какая-то надежда, да вон она только из подъезда вышла, я потому и вспомнил, что ее увидел. Почти утратив последнюю надежду, я была очень благодарна этому юнцу, который оказал мне просто неоценимую услугу, а потому быстро вытащила из кармана кошелек, наугад извлекла из него несколько купюр и протянула ему, как говорится, порыв души. Да что вы? Зачем? Опешив, воскликнул мальчишка. Мы просто помочь хотели. За это и даю. Немного сейчас желающих оказать содействие милиции. Улыбнувшись, пояснила я. К тому же вы очень даже классно поете. Попрощавшись с мальчишками, я поспешила в догонку за девушкой, которая все еще шла к остановке. Девушка, подождите минутку! закричала я. видя, что она остановила маршрутку и уже садится в неё, та вопросительно обернулась и в нерешительности застыла на месте, но я успела всё же добежать до неё и протянуть удостоверение. Девушка удивилась, но отпустила маршрутку. "А вы, наверное, по поводу убийства жильца нашего дома?" спросила Анна. Я кивнула и немешкая начала задавать ей вопросы. "Видите ли, Мы разыскиваем одного человека, приходившего несколько раз к Печникову. Ребята из вашего дома думают, что вы могли бы рассказать мне о нём чуть больше, чем известно им. О какого именно парня вы ищете? поинтересовалась пухлащёкая девушка с обильными конопушками на лице. От мороза она слегка раскраснелась, от чего стала похожа на одну из героинь фильма Морозко. случая на не того красавца, что пакеты Фёдору таскал. Именно его, подтвердила я, удивляясь догадливости девицы. Так вам что-то о нём известно? Да нет, что вы, отмахнулась она. Просто приглянулся он мне тогда. Ну пара фраз перебросились, а больше я его и не видела. А о чём вы говорили? Он представился? Да, Шуриком зовут, ответила девушка. Сказал, что как будет время, обязательно заглянет в наш двор. Уж очень якобы девчонки тут клёвые. Но, конечно же, не заглядывал больше. А почему вы его ищете? Неужели это он убил? спросила она, расширив глаза. Не думаю, но вполне возможно, что он знает того, кто это сделал, расплыв чисто ответила я, а затем задала ей ещё несколько вопросов. Лера хотя знала в общем-то немного, но теперь хотя бы имя появилось. Ещё из её рассказа следовало, что Шурик тот работает в каком-то ювелирном, то ли магазине, то ли салоне. А так как все знали, что печников любитель дорогих вещичек, которые он непонятно где умудрялся доставать, а затем и перепродавать, то девушка решила, что он тоже Фёдору что-то приносил. Как это так? Все знали, что он продает дорогие вещи. Удивилась я, выслушав девушку. Откуда? Откуда? Лера усмехнулась. Так трудный район. Он как большая деревня. Про тех, кто живет в одном дворе, все известно. Вот и про Печникова знали, что скупает он у пьяни разные золотые вещички, а потом перепродает в три дорого хорошим клиентам. И чего в этом особенного нет? Каждый промышляет, чем может. Значит, парень тот действительно что-то приносил Печникову, и вполне возможно, что как раз те вещи, что были украдены у четырёх моих клиенток. Теперь-то его непременно нужно найти. Он многое знает. Пока я так размышляла, Лера нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, а потом всё же отвлекла меня. Если у вас всё То я бы, пожалуй, поехала. Мне ещё в художественное училище успеть надо. Художественное училище? Так что ж ты раньше-то молчала? спохватилась я. А что? Не поняла меня девушка. Как что? Ты же мне портрет того парня наверняка набросать сможешь. Почти вцепившись в руку девушки, сказала я. Ну, могу, засмущалась Лера. Правда, я не портретист, а декоратор. Ну так, в общих чертах набросаю. Через 5 минут мы уже сидели на корточках у остановки маршруток, и Лера рисовала мне на листке портрет предполагаемого Свизнова, между моим вором и печником. Медленно, но уверенно на листе проступали действительно приятные черты лица: чёткий подбородок, длинный, но не острый нос, красивые и крупные глаза с густыми ресницами, пухлые губы. И хоть девушка и сказала, что в портретах не сильна, она явно поскромничила. По её портрету вполне можно было отыскать человека. Вот вроде бы примерно так, протягивая мне наконец готовый рисунок, сказала Лера. Не совсем точно, конечно, но иначе я не умею. Да что вы, очень даже хорошо получилось. Уж это-то намного лучше, чем зловесное описание. С благодарностью откликнулась я. Потом ещё раз поблагодарила девушку и, распрощавшись с ней, поспешила в свою машину. Стрелка часов уже перешла за 6, так что заниматься поисками юноши прямо сейчас было просто бесполезно. Все нормальные организации в это время уже закрываются. Но это меня совсем не печалило, так как я срочно повисла на телефоне. и через справочную выяснила все адреса имеющихся в городе ювелирных салонов и магазинов их оказалось предостаточно